Александр Харников, Максим Дынин, «Между львом и лилией», читает Макс Радман. освещается всем бойцам ССО, не вернувшимся с задания и до конца выполнившим свой долг. Авторы благодарят Ярослава под ником Фрок, оказавшего огромную помощь в написании этой книги. Пролог. Где-то в горах Ингушетии. Весна 2018 года. Капитан третьего ранга Хасим Хасханов. Позывной Самум. Халидыч, в палатку просунулась лицо Волги. Тебя серфер вызывает. Хасим не хотя оторвался от книги, которую читал, лежа на спальнике и подложив под голову тактический разгрузочный пояс вместо подушки. Он хмуро посмотрел на своего пулеметчика. «Ну что там такое?» «Не знаю. Наверное, задача какая-то нарисовалась. Он сен в штабном домике сидит». Хасим задумался. Читать он любил, а вот когда его отвлекали от этого занятия, не очень. Но серфер был известен крутостью нрава, и лишний раз взвить его не стоило. Да и засиделись они здесь» точнее, залежались. Группа студенческого стройотряда, примечание, ССО, силы специальных операций, занималась самым тяжелым делом в жизни каждого настоящего военного, отдыхала и наповал убивала время. В конце прошлого года их отряд был выведен из Сирии, где они полностью выполнили поставленные перед ними задачи, умудрившись при этом отправить в страну вечной охоты одного уважаемого шейха, прибывшего проинспектировать местное крыло ИГИЛ и захватить вместе с местным Мухабаратом примечание. Мухабарат, служба государственной безопасности Сирийской Арабской Республики, двух полевых командиров. Командировка выдалась тяжелой, отряд привез несколько раненых, в том числе пару тяжелых. После реабилитации в одном из санаториев Юга России и небольшого месячного отпуска группа была отправлена на отдых в Ингушетию. Командировка это особого восторга не вызывала, поскольку на Кавказе давно и плотно сидела ФСБ, и к армии там относились по принципу «принеси, подай, иди нахрен, не мешай». В лучшем случае инфа давалась левая и устаревшая. В худшем же, подобно москвичу-лимитчику, у которого приезжий спросил дорогу на Красную площадь, указывалось прямо противоположное направление. Причем, беспокоясь за здоровье и сохранность жизни военнослужащих, Фейси отправляли их как можно дальше от истинного места обнаружения НВФ. Более того, видимо, переживая за физическую подготовленность коллег, Они старались проложить маршрут, чтобы он был как можно протяженнее и сложнее. Вот и наматывали товарищи офицеры десятки километров зеленой тайги на подошвы своих армейских ботинок. Исключение составляли те редкие случаи, когда собственные опера умудрялись раскопать какую-нибудь информацию. Тогда с целью ее оперативной реализации группы отправлялись в поиск либо засаживать примечание ставить засаду, а коллег извещали о районе действия, попутно объясняя, что не успели, Мол, предупредить, согласовать, известить и спросить разрешения и тому подобное. Пудрить мозги – это особый вид оперативного искусства, которому обучают всех людей, носящих погоны, начиная с военных училищ и заканчивая Академией ГШ, и опыт, который в армии копится веками. Собственно, на этот раз именно так и произошло. Опера по своим каналам добыли инфу, охренели от ее масштаба и наскоро проверили ее по другим источникам. Получив невнятное подтверждение, они подумали и доложили начальнику разведки отряда. Зам по разведке тоже немного подумал и доложил командиру. А тот долго думать не стал и приказал готовить группу для ее проверки. Ничего этого Хасим пока еще не знал. Он отложил книгу, сунул ноги в тактические ботинки и побрел к штабному зданию. У штаба ему повстречался Рустам Жумашев, оперативный офицер, закрепленный за их группой. С Русо, такой позывной был у Рустама, они дружили. Он был выходцем из окопного быдла, примечание, из боевой группы, по ранению списанный в оперативный состав. Кроме того, Рустам обладал весьма ценным качеством для оперативного. Он ходил практически на все выходы со своими группами и никогда не лез в решение командира, не мешая ему рулить подразделением. Они хлопнули ладонями, и Хас поинтересовался. «Ну, что у нас интересного?» «Не знаю», — Рустам пожал плечами. «Вроде задача для вас есть. Опять поиск или что-то поинтереснее?» «Вроде засада». «Ого!» Хас оживился. «Засада говорила о том, что опера действительно что-то нарыли. А где именно?» «Не знаю. Сёрфер сейчас, наверное, всё скажет. Меня самого только что вызвали». Они подошли к входу в штабной домик. Хас постучал, приоткрыл дверь и просунул голову. «Прошу добро, товарищ командир». «А, Хасханов!» Полковник Мотовилин оторвался от карты, над которой он склонился с начальником штаба, подполковником Восьмеркиным. — Заходи. Где Жумашев? — Тут он, со мной. — Скажи, пусть заходит, да побыстрее. Офицеры зашли и присели за стол, на котором была словно скатерть-самобранка расстелена карта местности. — Итак, товарищи офицеры. — Мотовилин взял в руки карандаш вместо указки. — По данным разведки, в одной из сел должен пожаловать эмиссар Аль-Каиды на Северном Кавказе. Его позывной — турок Карандаш указал точку на карте километрах в 120 от тактического значка, обозначавшего базу отряда. По предварительным данным, цель его появления — передача денег местным главарям джеманатов на джихад, а также сбор флешек с отчетами о проделанной работе. Появиться он должен ориентировочно через 3-4 дня. С ним будет человек 10 сопровождения. Задача — выдвинуться группой в указанный район, забазироваться, пронаблюдаться. При появлении турка уничтожить его. Постараться собрать флешки с отчетами, доставить сюда, на базу. Тут их уже будут наши опера крутить. Вопросы? Товарищ полковник, поднял руку Рустам. Способ выдвижения группы. На ваше усмотрение. Постараемся всем обеспечить. И еще вопросы есть? Ориентировочный срок выполнения задачи. Рассчитывайте на 3-4 дня. Количество человек на встрече? Количество неизвестно. Мотовилин начал потихоньку повышать голос. «Видно было, что скудность полученной информации его тоже нервирует. «Сколько главарей и сколько с ним будет людей, неизвестно, но вряд ли много. «Это не Сирия. Они на нашей земле, и большое количество народа привлечет к себе внимание. «Так что вряд ли их будет много. И еще вопросы?» «У меня есть», — поднял руку Хасим. «С главарями-то что делать?» «По возможности уничтожить. Но главное — это турок. «Уничтожите главарей и турка, или хотя бы одного турка завалите». Можешь готовить себе дырочку. Товарищ полковник, Хасим был сама серьезность, хотя в глазах у него плясали чертики. Что у вас за методы такие? Чуть что, так сразу готовь дырочку. Хасханов. Мотовилин начал понемногу закипать. Ты что, шибко умный стал? Тебя с гор за солью спустили, а ты умудрился потеряться на бескрайних просторах Красной площади. А сейчас, когда ты наконец понял, что Карл, Маркс, Фридрих, Энгельс — это не четыре человека, а всего два, а Слава ВДВ вообще не человек, «Ты поумничать решил?» «Еще вопросы?» «Связь?» «Возьмете центровой Арахис». «Примечание. Портативная цифровая УКВ-станция. Из тяжелого что-нибудь берем?» «Примечание. Тяжелое. Тяжелое вооружение. Сюда относятся АГС, СПГ, ПТУР, крупнокалиберные пулеметы и минометы». «А оно тебе надо?» «Как ты его в горы с собой потащишь?» «Если что-то надо, то бери. Но понесешь на себе. И еще вопросы есть?» Офицеры синхронно покачали головами, показывая, что им все ясно. «Сергей Витальевич, ты что-нибудь добавишь?» — спросил серфер у своего начальника штаба. Тот посмотрел на офицеров и сказал. «Спланируйте выезд на рекогностировку. Лучше завтра с утра. Прокатитесь, посмотрите, что к чему. Завтра к вечеру у меня должен быть замысел и решение командира. Готовность группы к выдвижению завтра вечер-послезавтра утро. Времени на раскачку нет. Вопросы?» «Никак нет. Офицеры поднялись из-за стола. Добро на выход?» «Добро». Откланившись, группник с оперативным убыли в свое распоряжение. «Примечание. Группник, группенфюрер». Жаргонное название командира РГСПН в спецназе. Хасим расстался с Рустамом возле палатки оперативных. Зайдя в свое хозяйство, он увидел сидящего у входа в палатку и курившего Стаса Анопка. «Апач, свистай всех наверх», — скомандовал он. Сбор группы через четверть часа в кают-компании. Потом зашел в палатку, взял карту, канцелярские принадлежности, блокнот и вышел к месту сбора. Кают-компании называлось место, оборудованное возле палатки из подручного материала, досок, снарядных ящиков и упаковок из-под птуров, которая представляла собой грубо сколоченные длинные стол и лавки. Место служило для сиесты группы, вечернего отдохновения, совещаний и прочих мероприятий. Через пятнадцать минут он уже наблюдал перед собой своих парней, смотревших на него настороженно и с интересом. «Товарищи офицеры», — начал он, — «то, чего мы с вами так долго ждали, наконец свершилось. Начальство вспомнила что мы слишком долго отдыхаем. Короче, группе суточная готовность к выходу. Выдвигаемся на три-четыре дня с задачей распетушить залетного орла и его сопровождающих. Поскольку встречать его будут местные орлы, то по возможности отпетушите их» но залетного обязательно. Завтра утром выезд на рекогностировку. Еду я, лёня Он посмотрел на своего замка. Примечание. Замок. Жаргонное название заместителя командира РГСПН. И Леня кивнул ему в ответ. «Северный мастер». «С нами еще Руссо». «Выезд завтра в 6.00». «Вопросы?» Посыпались стандартные вопросы. В какой район выход, что брать, какой тип засады и тому подобное. Касим отвечал, понимая, что, в принципе, завтрашняя рекогностировка ничего не решит. Он уже прикидывал, с чем пойдет его группа, как что с собой брать и как примерно он будет выполнять эту задачу. Основной вопрос – брать с собой тяжелые или нет? С одной стороны, это хорошее подспорье, особенно когда точно неизвестны силы противника и возможны всякие варианты. С другой – оно существенно замедлит группу и снизит ее мобильность. Это Хас решил отложить до проведения рекогностировки. Закончив экспресс-совещание, он распустил личный состав и пошел готовить снаряжение к завтрашнему выезду. Ну и отдохнуть по возможности. У палатки его отловил Леха каширин мичман из его группы, который на этой командировке был в составе отряда тяжелого вооружения, где формально и числился. На лице Лехи было выражение вселенской тоски, и он напоминал собаку, которую хозяин в лютый мороз пинками выгоняет на улицу. Хасим не удивился, сарафанное радио уже сработало. Лёха переминался с ноги на ногу, жалобно поскуливал, и его хотелось накормить и обогреть. «Командир, так чё там? Едем завтра куда или нет?» «Мы едем, Лёха», — мягко сказал Хас, «а вот вы пока никуда не едете». «А чё, ты тяжелое не берешь с собой?» «Пока еще не решил. Скорее всего, нет. Пойдем пешком, все придется тащить на себе. Куда нам еще тяжелое?» «Так это, командир, у нас там 34-й. Примечание». «Тридцатьчетвертый. Автоматический гранатомет АГС-34. Находится на боевой апробации. Можем взять с собой. Он же как раз в носимом варианте. Мы его с магой и потораканили бы». Для подкрепления собственных слов, лёха постарался сделать лицо, как у актрисы Елены Воробей в известном монологе на тему но «Ну, возьмите меня». Хас задумался. Откровенно говоря, тяжелое ему бы совсем не помешало. Очень много неизвестных в его уравнении. С другой стороны, ему не помешал бы и сам Леха. Леха начал свой путь разведчиком-срочником в Бердской бригаде спецназа в 1999 году. Там же остался на контракт, получил прапорщика, был замком, потом отучился на снайпера, причем дошел до инструктора. Кроме того, у него боевого опыта было на троих, и бойцом он был отменным. «Хорошо», — наконец произнес Хас, — «но улитки потащите сами. Примечание». «Улитки, коробки с выстрелами кгс АГС. Но им и так до хрена на себе переть». Леха просиял, как человек, который внезапно узнал, что стал долларовым мультимиллионером, и на рысях умчался в свое расположение готовить АГС и магу к выходу. Рекогностировка особых данных не добавила. Мастер, старший снайперского расчета, прикинул дальности и возможные позиции. Хас, Рустам и лёня осмотрели район выполнения боевой задачи. Ясно было одно – Успех операции может обеспечить только скрытность вывода группы в район. Местные жители, жившие, как завещал Владимир Семенович, послушай Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а все шродня, при обнаружении группы немедленно известили бы старейшин села. Это поставило бы под угрозу сам факт появления турка. Поэтому выбора нет. Придется крайние 15-20 километров до точки базирования пройти пешком. Причем как минимум половину маршрута по горам. И не по рожнякам, а с грузом и немалым. Хас печально вздохнул, представив, как заблеет его группа, узнав, что ей предстоит. Понимая сложность ситуации и посоветовавшись с Руссо и Удавом, Хас заложил на вывод группы в район двое суток. Этого было достаточно, чтобы группа в спокойном темпе прошла требуемое расстояние. К вечеру Хас решился, примечание, решился, составил решение командира РГСПН на засаду и утвердил замысел и решение у Руссо и серфера. Едва начало светать, группа была построена и готова к выходу. Ввиду того, что выводиться и базироваться предстояло в горно-лесистой местности, группа была одета в британский ДПМ, который наряду с немецким аффлектарном был одним из самых эффективных паттернов для леса. Основной и запасной связисты группы качнули связь с центром, проверили арахис, группа включилась в канал и проверила портативные радиостанции. Связь исправно работала. На левом фланге группы стоял расчет тяжелого вооружения в лице командира, старшего мичмана Каширина и его второго номера, лейтенанта Исаева. АГС-34 в походном положении лежал у их ног. Рустам официально зачитал приказ на выполнение боевой задачи. Окончив, он посмотрел на Хасима. Тот, сделав шаг вперед, довел порядок выдвижения, расстояние между подгруппами, порядок действий при внезапном нападении, основную и запасную точки сбора, то есть все, что обычно доводится в подобных случаях. Закончил монолог он своей традиционной фразой. «Джентльмены, каждый из вас знает, что ему делать. Давайте пойдем и немного поработаем». Группа по команде разбилась на подгруппы и разошлась к своим транспортным средствам. Половина группы выдвигалась верхом на БТРе, половина — на КАМАЗе бронекапсуле. Обеспечивала вывод еще одна группа их отряда на двух тиграх и БТРе. Проверив загрузку своих на технику, Хасим пошел к кабине КАМАЗа. У самой кабины, уже открыв дверь, Хасим посмотрел в сторону гор, куда они выдвигались. Он увидел рваные сгустки тумана, собирающиеся ближе к вершинам. Постоял, прислушиваясь к себе, потом качнул головой и полез в кабину. Включил станцию, проверил связь в колонне и дал команду на выдвижение. Тонкая змея колонны начала движение навстречу своей судьбе.